30. -е. Я услышал, как изменилось дыхание за моей спиной, и с улыбкой развернулся к кровати, на которой Аори выплывала из глубин сна. Доброе утро, любимая, увидев, что она открыла глаза, тихо сказал я. м, -м, -м доброе, пролепетала девушка, щурясь на свет, льющийся из витражного окна в комнату. Что тебе снилось? Интересовался я. «Ничего. А ты почему не спишь?» — удивилась Аоре. «Ты же любишь полежать подольше». «Зачем тебе сегодня разминка?» «Отдохни, Аор». «Дела». Тяжело вздохнул я. «И что же у тебя за дела?» Девушка одним гибким движением выскальзывает из-под одеяла и оказывается за моей спиной. Дел на сегодня было намечено много. Вскочил я рано, успев написать и отдать Аллахаре письмо домой. «Пусть отец и мама знают, что у меня все хорошо. Неизвестно, как будут ходить почтовые кареты, но из Ритоша точно письмо быстрее дойдет. Аллахара обещала узнать, не будет ли в попутном направлении курьера. Тогда путь еще ускорится. И я быстрее узнаю, как у них дела. А то что-то на душе нехорошо». «Конечно, начальник стражи у нас в городке — серьезный человек, в железных рукавицах державший нас, ребятню, у которых шило в одном месте, и тех, кто таит надежду заработать без труда. Причем обиды на него почти никто не таил. Справедлив он, и до судьи дела почти никогда не доходили. А таившие? Ну, где без полных дураков?» Такие к его советам и голосу разума не прислушивались и рано или поздно знакомились с судьей. «Да, вот теперь терзают меня мысли, улыбнется ли удача его стражникам, если портал откроется внутри стен. Я в очередной раз отогнал от себя эти черные думы. Все будет хорошо. У них порталы хоть и открылись ближе к утру, но все же это еще ночь, когда улицы пустынны. Все будет хорошо. Не хуже, чем в Ритоше». «Лучше поглядим, как Рам вьется вокруг шутника и алахары. «Ох, я не знаю, насколько ревнивый Ланис, но чую, если она узнает, мало ему не покажется. Даже то, что он очарован не эльфийкой, а химерой, ему не поможет. Это еще доказать нужно будет, кем он очарован». «Посмеиваясь про себя, я вернулся к себе, но ложиться не стал, боясь разбудить Аори, и засел за артефактный столик». За три часа сделал три артефакта для лучников. Причем большую часть потратил на конструирование необходимого плетения и соединение необходимых кусочков от наших позавчерашних трофеев. Вышло удобно и продуманно, на мой взгляд. Выглядели они как правильная пирамидка с двумя черными гранями, общее ребро которых будет указывать на цель. На оставшихся двух серых гранях выпуклые руны. Слева — активации, справа — деактивации плетений. В ребро, обращенное к будущему стрелку, врезаны три бусинки из обрезков, оставшихся после бокалов. Верхний светится при полной зарядке артефакта. Средний при половинной, нижний при запасе энергии на один разгон. Светится голубым и, естественно, едва-едва чтобы никто лишний не заметил. «Это редкий артефакт. Поясняю Аори, которая все-таки подкралась ко мне. Что за камешек, кручу в руках. Я его из рук темного мага взял. Он тоже понял, что это за вещь. Редкий, а полезный щекочет мое ухо дыханием любимое. И полезный, соглашаюсь я с ней. В чем-то он меня может подтянуть до мастера. Ой, как хорошо, он тебе сил даст?» Она перетекает из-за спины ко мне на колени и возмущается. «Ты меня сегодня поцелуешь или нет?» «Прости, я немедленно исправляю свою ошибку и не раз». «Хорошо», — довольно вздыхает Аори на моих коленях. «Так значит, он тебе силы добавит?» «Нет, когда его касаешься, то...» — помялся я, пытаясь упростить описание справочника портальных артефактов. «Повышается родство со стихиями, легче обращаться к ним и плести заклинания». «И ты думаешь над тем, как его носить? Он большой, лучше амулетом». «Нет, носить постоянно нельзя, можно привыкнуть, а это плохо», — объясняю я девушке. «Я хочу его в посох вложить, в навершие. Если понадобится, то буду руку класть на него». «Ясно, пошли в кровать, пол холодный». «Аори». «Началось!» — с тоской подумал я, как бы помягче объяснить. «Не стоит работу бросать на середине. Ты иди под одеяло, не студи ножки, а я закончу. Сразу все сделаю, и у нас будет больше времени позже». «Ясно». Девушка помолчала. «Тебе много делать еще?» «Да». Я снова мысленно вздохнул. «Много. Тут еще задумки есть». «Хорошо», — вдруг легко согласилась Аори. «Мне подруги намекнули, что я слишком своевольно. Пожалуй, нужно исправляться. Только учти, что с обеда у меня уроки». «С обеда и до...» «До четырех. И получится, что сначала ты будешь занят, а потом я». Аори все же обиженно надула губки, но, похоже, больше играет, чем обижаясь на самом деле. «Тогда давай так». Я подумал и продолжил. «Беги на разминку». Она через полчаса. Я пока закончу с посохом. А все остальное оставлю на потом. Ты будешь учить, а я заказ Рину делать». «Отлично!» — просияла девушка и погрозила пальчиком. «Не опоздай!» Проводив взглядом ее изящную фигурку, я облегченно выдохнул. Боялся этого первого разговора, когда выяснится, что я опять занят. Но нет, все прошло хорошо. Ори снова такая, какой я ее полюбил. Это, наверное, все нервы. Из нас эти нервы выбивали в училище. А зачем такая подготовка учительницы? Для этого и нужна армия, для этого и нужны маги. Просто она напугана событиями, неизвестностью. А ведь чем больше я сделаю для безопасности крепости и солдат, тем в большей безопасности будет и она. Надо об этом как-нибудь напомнить». Я отбросил лишние мысли и вернулся к посоху. Решил не только вложить в него средоточие, но и украсть идею у инквизитора, которому не хватило времени дочертить печать. Неизвестно, когда он начал свою работу, но не хватило. Меня тоже учили создавать полевые оборонительные магические фигуры, но ведь и я могу не успеть. Поэтому решил добавить в посох артефакт, который сможет создать такие печати в десятки раз быстрее меня». «Сказано, сделано». За основу взял заклинание земли и вложил в память артефакта три средних печатей справочника. Печать атаки, защиты для себя и восстановления отряда. И хотя время еще оставалось, отошел от столика, чтобы не вводить себя в искушение. «Могу увлечься и действительно опоздать». Не опоздал, и день прошел великолепно. Я, наконец, не думал, что ночью будут новые прорывы в наш мир. Не вспоминал огонь прощания прошлой ночи. Запрещал себе посторонние мысли и давил, давил их, не позволяя мрачному во мне коснуться любимой. Казалось, что все это далеко и неправда. Лишь уверившись, что Аори уснула у моего плеча, я позволил себе задуматься о завтрашнем дне». «Я подготовлен полностью. Посох готов. Опробованы и начертания печатей и возможности средоточия. Орб снова набит заклинаниями под завязку. Рина получил три пирамидки для лучников и три браслета командиром отрядов. В браслеты я вложил заклинание секиры. Оно из общей школы и оптимально для такого артефакта. Проверки провели немедленно». Там все просто. Вытянул руку в сторону и нажал два камня на браслете, обхватив его второй рукой. И Секира летит в мишень. Рамы и Рино, как адепты, смогли выпустить на волю по две. Вот им запас на черный день. Артефакты пока будут выдаваться тем, кто идет на зачистку. Личный состав будет меняться. Только я, к сожалению, бессменный. На зачистку выходим утром. Пусть порталы появляются где угодно. Никто ночью стен не покинет. Посты усилены и глядят не только наружу, но и внутрь крепостных стен. Что же, как кричат в армии, идя в атаку, «Преодолевая путь, Раиду, Опила!»